Дарья всунула в руку Володину письмо, заклеенное розовую обладкою. С радостным блееньем распечатал его Володин, прочел, призадумался и возгордился, и словно смутился чем-то. Было написано коротко и ясно «Приходи, миленький, на свидание со мною завтра в одиннадцать часов ночи в солдатскую баню. Вся чужая же». Володин письмо поверил. но вот вопрос. Стоит ли идти? И кто такая эта Же? Какая-нибудь Женя? Или эта фамилия начинается с буквы Же?» Володин показал письмо Рутилову. «Иди, конечно, иди», — подбивал Рутилов. «Посмотри, что из этого выйдет. Может быть, это богатая невеста влюбилась в тебя, а родители препятствуют? Так вот она и хочет с тобой объясниться». Но Володин подумал, подумал, да и решил, что не стоит идти. Он важно говорил, вешаются мне на шею, но я таких развратных не хочу. Он боялся, что его там поколотят. Солдатская баня находилась в глухом месте, на городской окраине. Уже когда толпа во всех помещениях в клубе теснилась, густая, крикливая, преувеличенно веселая, В зале у входных дверей послышался шум, хохот, одобрительные возгласы, все потеснились в ту сторону. Передавали друг другу, что пришла ужасно оригинальная маска. Человек тощий, длинный, в заплатанном засаленном халате, с веником под мышкой, с шайкою в руке пробирался в толпу. На нем была картонная маска, глупое лицо с узенькую бороденкую, с бачками, а на голове фуражка с гражданскую круглую кокардою. Он повторял удивленным голосом «Мне сказали, что здесь маскарад, а здесь и не моются!» и уныло помахивал шайкою. Толпа ходила за ним, ахая и простодушно восхищаясь его замысловатою выдумкою, «Присподи, получит!» — завистливо говорил Володин. Завидовал же он, как и многие, как-то бездумно, непосредственно. Ведь сам-то он был не наряжен, Чего бы, кажись, завидовать? А вот Мочигин, так тот был в необычайном восторге. Кокарда особенно восхищала его. Он радостно хохотал, хлопал в ладоши и говорил знакомым и незнакомым. «Хорошая критика!» «Эти чинуши много важничают, кокарды любят носить, мундиры, вот им критику и подпустили, очень ловко». Когда стало жарко, чиновник в халате принялся обмахиваться веником, восклицая «Вот так банька!». Окружающие радостно хохотали, в шайку сыпались билеты. Передонов смотрел на веющий в толпе веник. Он казался ему недотыком каю, — «Позеленела шельма», — в ужасе думал он.